Заключение. Уважаемые слушатели, я говорю это с огромной благодарностью к вам. Уверен, вы прослушали аудиокнигу полностью и уловили для себя главную суть, поняли отточенную на практике технологию, с помощью которой миллионерами стали 67 человек. Если бы таких людей было двое или трое, я бы назвал это случайностью, но это не случайность, а закономерность. Мои ученики действительно накапливают капитал и получают финансовую независимость. Конечно, никто не застрахован от ошибок. Возможно, вы тоже совершили их на своем пути. Пусть они не останавливают вас. Не опускайте руки. Исправляйте ошибки и двигайтесь вперед. Совершенствуйтесь, меняйте подход, выбирайте другую дорогу, но не отказывайтесь от своей цели. Верьте, что в конце концов, с помощью Всевышнего достигнете ее. Цель должна быть обязательна. Это один из важных выводов моей аудиокниги. Скорее всего, вы уже и сами это знаете. Вокруг вашей истинной цели всегда формируется благоприятная атмосфера, находятся ресурсы, обстоятельства складываются в вашу пользу. Цель как будто притягивает людей, деньги и возможности. Поймите, что вдохновляет и мотивирует вас. Пусть ваша цель будет большой. Идите к ней маленькими шажками, решая промежуточные задачи. Пробуйте, пытайтесь, не бросайте. Рано или поздно вы достигнете нужного результата. Желаю вам успехов на этом пути надеюсь что однажды и вы пополните наш клуб миллионеров и ваша история дополнит истории многих других успешных людей о которых я здесь рассказал с глубоким уважением саидмурод давлатов